Эпилог. Стихи и напевы, рожденные в Акшуке, переписанные, заученные наизусть, распространялись в песнях вокруг. Новое слово, хранившее в себе тайны сокровища, летело по степи, как тихий ветер сары арка, медлительный и плавно веющий над ее просторами. Новые песни, никогда раньше не звучавшие в этих краях, летели на крыльях ветров, неся долгожданный ответ степям, вопрошавшим сквозь многовековую молчаливую дремоту голос нового племени. Они летели, как вестники вешних дней. Не ушедшая зима породила их — Они явились для наступающего лета с его новым цветением, с его возрождением. Эти песни звучали для тех, кто ищет новой жизни, новых просторов для прозорливого ума, для чуткого сердца, для сильных и смелых, полных тревожных дум и готовых к борьбе стихии, навевы рождённые в Аксюки. Переписанные, заученные наизусть, долетели в песнях до Ералы. Хасен из адвокас, сироты, когда-то взятые Абаем в городскую школу, каждый вечер читают здесь вслух переписанные ими строки и у колодца, и за аулом, и у костра. Даркембай и другие же так и старые, и молодые, без конца заставляют их читать стихи Абая. Давний старий друг его Даркембай, понюхивая свой табак, продвигается поближе к юному граматиею и долго слушает его. О, казахи мои, мой бедный народ! Жёстким усом небритым прикрыл ты рот, жгло на левой щеке На правой добро, где же правда твой разум не разберет. Так начинает свои стихи печальник народа Абай. И Даркембай видит перед собой его самого и верит ему. Грусть усталой старческой души сливается с печалью поэта, Деньги бай и Гиренай просят прочести их любимые стихи. Хоть мы уже старцы, хоть мысли печальны, в нас жадность сильна. Беда коль пойдут наши дети за нами, судьба их страшна. Не радость работы, а зависть и алчность вселилась в сердца. Не подвиг нам важен, не труд нам приятен, а мзда нам нужна. Стреки оживляются, такие песни, рождённые правдой жизни, метко бьющие по давним врагам и насильникам, особенно радуют их. Что могут возразить на эти крылатые слова всякие такие жалы, майбасары уразбаи, стреки прослушав? Просят повторить еще и еще раз. Им уже мало чтения. Они требуют «пой, пой как песню» и заставляют юношей хором петь слова Абая. Правдивые слова, внятно звучащие в молодом стройном хоре, восхищают стариков. Какие слова! Абая! «Как сказано, по всем шестидесяти двум жилам огнем пробегают», — восклицают они. «Ни один сын казаха не скажет то, что говоришь ты, Абай». «Так можешь сказать только ты, драгоценный мой, единственный золотой тополь в пустыне моей, в глухой равнине» шутким рождённый говорит Даркимбай он говорит эти горячие слова за всех слуг стелей в молчании внимающих стихам Абая стихи и напевы рождённые вакшуки переписанные заученные наизусть поёт как песню Мухамеджан вчера весь вечер Он провёл в юрте Аспана, пел и читал, чтобы послушать его. Молодёжь аула и все соседи, прислужники тесным кольцом облепили юрту снаружи и долго не расходились. Олжан давно не видела Абая. Материнское сердце её тосковало. Она слушала стихи Абая, не замечая ни входящих в юрту, ни приезжающих гостей, может быть, к ней и к матери, он и обращался с этими словами. Вот я рядом с тобой, говорю с тобой снова, обновленной душой пойми обновленное слово. Ее сын, Осуждал старых невежественных аквинов, Торговцев словом. Он как плечью хлистал тех, Кто гонится за чинами. Беспокойней-то бык ты, Нет на свете рода. Хитрецы, дельцы, сутяги, Вот отцы народа. Булжан Удивленная и обрадованная, в глубоком молчании слушала стихи сына. Громкий, неудержимый смех Аспана, вдруг раздавшийся в юрте, словно разбудил ее. Аспан по своей привычке слушал молча, не шевелясь. До сих пор он не вымолвил ни слова, не сказал, хорошо ли это или плохо. А сейчас он вдруг шумно расхохотался, указывая на Такижана и его друзей, сидевших с надутым видом за чашками кумыса. «Вон, вон они сидят!» — сквозь хохот повторял он. «Это о них сказано в точности!» «Беспокойней-то быкты! Нет на свете рода! Хитрецы, дельцы, сутяги! Вот отцы народа!» Рядом с Такижаном сидели Жеранша и Уразбаи. Только теперь... Возглянув на этих троих, Васпан понял смысл многих стихов Абая, увидев, что эти стихи и слова его озлобили их, и Васпан аж смеялся ещё громче. Теперь видно было, что он просто издевался над ними, вдруг превратившись в того неукротимого шалуна, каким был в детстве. Что с тобой, Васпан? Скалишь зубы, как мальчишка? Недовольно буркнул Жеренше. Но Аспан заговорил еще задорнее. Во всем-то бык ты больших сутяг, чем вы трое, поищи не сыщешь. Ведь вас-то оба и бьет палкой по голове. Эй, Жеренше, осознайся честно, разве не правда? Улжан сочувственно усмехнулась, а потом погрузилась в свои думы когда Мухамеджан, прочитав уже много стихов, замолчал, она сказала громко с грубоким чувством: "Абай, с самого рождения ещё кружкой всегда был для меня одним миром. А вся остальная родня другие" Золотой мой слиток, утешение моей материнской души. С ним родилась моя материнская надежда. Лежит теперь моя надежда, выросла в прекрасный дополь. Я могу умереть спокойно у такой матери, как я. Больше не может быть печали. Великий Господь, молюсь тебе, молюсь благодарной молитвой. В юрте стояла тишина. Все слушали эти горячие материнские слова. Но после молчания заговорил Такижан. Недавнее раздражение против испанов вспыхнуло в нём с новой силой. Не понравилось ему и слова матери. "Ой, мама!" повернулся он к Алжан. "Ты всю свою душу только одному сыну отдала, потому так и говоришь. А разве нет и без него благородных и красноречивых казахов? И не они ли сказали когда-то, слава Богу, из нашего рода не вышло ни одного баксы и ни одного акына? Чем уж ты радуешься?" что твой сын стал настоящим боксы-заклинателем?» Жеренше с хитрым злорадством ущипнул ногу у разбая, лукаво поглядывая на Улжан и беззвучно смеясь. Улжан все передернуло от слов так и Жанна. Она быстро повернулась к нему. «Э-э-э, ты, наверное, думаешь оба, мол, мы щенки одной и той же матери». Ну я-то вижу, что один из этих щенков растёт с казочным кумаем, а другой ублюдком дворняжкой. Примечание: кумаи легендарная охотничья собака. Говори, что хочешь, но помни, что ты для меня и ногтя обойни стоишь. Где же хватиу старую мать? Ее широкое и круглое лицо, покрытое глубокой сечью морщин, было очень бледно. В глазах полных слез краснели кровавые прожилки, и взгляд ее, устремленный на Токижана, был полон презрения. Токижан схватил камчуэтый маг. — Пошли. — Уйдем отсюда. Коротко сказал он Жеренше и Уразбаю, И буркнул находу довольно, нас слушались из ума выжила. И он быстро зашагал к матери. Стихи и напевы рождённые в акшуки, переписанные, заученные наизусть, однажды вечером дошли до слуха Кунанбая в час его бессонницы. Они долетели до него достойчиво звуча из тьмы ночи. Старик ворочался на постели и все не мог избавиться от этой песни, такой упорной, назойливой. Одни и те же слова повторялись снова и снова. Это пел Гарри Бжан, ночной сторож аула. Он недавно услыхал песню и, не сумев с одного раза запомнить ее до конца, пел только начало, бесконечно повторяя понравившиеся ему строчки «Ты, мой супруг, любимый, Богом указанный мне». Слова, звучавшие вдали, доходили до слуха Кунанбая совсем по-другому «Гони мы». «Богом наказанный!» — слышалось ему, бессильный уйти от песни, от ее неразборчивых, но таких грозных слов Кунанбай разбудил Нурганым. «Калмак! Эй, Калмак!» — звал он жену. «Что там сторож твердит богом, гонимый богом наказанный? Кого он там клянет? Узнай!» Но органному знал а песню. Он поёт: "Ты мой супруг любимый, Богом указанный мне", ответила она. "Говорят, это Абай написал эту песню, все поют". Кунанбай громко вздохнул и отвернулся к стене. "Пусть замолчит. Не воет уйми". Он покой мой отнял, приказал он из-затих. Ты мой супруг, любимый, Богом указанный мне. Но меня не избрал ты другом, оставил одну во тьме. Когда Нурганым впервые услышал эти слова Татьяна, её овладела неодолимая грусть. Эти слова выражали ее собственную тоску. С первых же звуков песни ей вспомнился базаралы, друг, покинувший ее в печали. И она замкнулась в своем невысказанном горе. Подозвав к юрте сторожа, Нурганым сказала ему совсем не то, что приказал Кунанбай пои свою песню на том краю, подальше отсюда. А будешь приближаться сюда, пой тихо. Твоя горячая песня старику душу жжёт. Понимаешь ли ты, что песня твоя жарче пламени? Не нравится она здесь, сказала она с тихим вздохом и ушла к себе. Не сторожу, самой себе, Она высказала то, что крылось в тайниках ее души. Стихи, напевы рожденные в Акшоке, Переписанные, заученные наизусть, Плыли в песнях по бескрайним просторам, Как тихий ветер сырой арка, Медлительно и плавно сплывая, Вещи за степью. Они облетели все джиляуты-быкты, дошли до киреев верховий, до уаков низовий, до племён каракойсек и куандык, долетели и до найманов, населяющих долины Аягуз, горы Тарбагатая и Алтая. Однажды вечером в крайней бедной юрте далёкого большого аула Поехал жених с товарищем. Джигиты нищих хаулов, оба они были одеты бедно, и невесту жених просватыл себе в такой же обездоленной семье, как его собственная. Малдабек, жених, был певцом. Семья невесты позвала на скромную вечеринку молодую хозяйку аула, которую все любили и уважали. Так Жан пришла. В бедной юрте зазвучали песни. И вдруг, совсем неожиданно, Молдавэк одну за другой начал петь письмо Татьяны, ответ Онегина. Второе слово Татьяны с первых звуков сердце Жанн сказало: "Это Абарин". Это мог сказать только Абай. Такжан и не стала спрашивать ни о песне, ни о том, кто сложил эту исповедь сердца взволнованного глубокими чувствами, изливавшего юную печаль раньше никогда так не звучавшую. Когда Мольдебек запел второе признание Татьяны, Такжан потеряла самообладание. Давно не испытанное смятение охватило ее, волнение отразилось на прекрасном лице. Не ее ли это собственные слова? Ведь я покорилась судьбе, хоть не хотела такой жизни. Я не отреклась ни от любви моей, ни от тоски по тебе, но нам нет возврата к прежнему счастью говорит песню. Не эти ли слова говорила больному другу, и она сама так жан, глотая слёзы, и вот они не забыты, не угасло, не исчезло их искреннее пламя. Оно вспыхнуло вновь в такой сердечной, чистой песне. Неожиданный привет из его души. Вся та песча Она чувствовала, в какой огонь бросала её эта песня. Весь долгий вечер она просидела то в пламенье, то изнемогая от холодного озноба. Беззвучно и часто капали нескончаемые слёзы. А душа котеряла бесконечно и неустанно слова татчаалы В один из таких летних вечеров на каменистом холме у рочища каскебулак сидел абай, прислушиваясь к вечернему дыханию аула. В это лето его маленький аул недкочевал на многолюдное джайляу. Оставшись рядом с жетаками, Абай провёл всё лето в соседстве с ними. Сегодня утром к Абаю приехало с Джайляу множество гостей молодых акынов. Они привезли ему радостные вести. Они рассказывали ему, как любит народ его стихи, как широко разлетелись по степи его песни. На многолюдную Каиндинскую ярмарку съехали с несколько племен, и всем запомнилось имя Абая. Везде говорили, хороший человек в степи появился, имя его Абай. У него особенные слова и наставления. Это мудрец, заступник народа друг несчастных враг насильников родился он в Табыкты но не для одних табыктинцев он сын всего народа будем же слушать речи его запомним его наставления Как пай муха, Мухамеджан, Магашка Китай привезлись Джейляу эти вести об Баю. Радостные и восторженные, они сплотились вокруг своего ага Акына, друга и наставника. Они гор∂ятся его именем. Бай с молчаливым удовлетворением слушал их рассказы. Теперь, оставив друзей в юрте, он вышел на холм побыть одному со своими мыслями. Тайными, скрытыми в его душе, он делился с вечерней красотой природы, сливаясь с нею. Бескредельными просторами раскинулись перед ним степи земли, ירлы, ой кодика, корика, как огромный лик спокойного мира, пребывающего в вечерней тишине. Косые лучи солнца розовым светом озаряют эту ширь. Ровный, мягкий свет разливается по этому блаженному в своём покое миру. Вдохновенный взор поэта видит перед собой уже не степь, а море, спокойную, тихую гладь водного простора. По этому морю жизни плывёт одинокий корабль. Подняв паруса, он входит в неведомый и чудесный, озарённый светом путь к неведомым далёким берегам. На парусах его начертана борьба и надежда. Корабль, поднявший на себе все надежды народа, плывёт к гавани, имя которой грядущее. Этот корабль, Абая, прокладывает в мир широкий, прямой уверенный путь Абай пристально смотрит с холма на далёкий темнеющий горизонт, взором мысли провожая корабли в желанные плавания. Высоко над степью сидит на холме Абай один со своим вдохновением. Впервые за всю жизнь он чувствует сейчас гордость. И на эту гордость он имеет право. Но эта мысль сверкнула мгновенно промелькнувшим ликом радости, сменив ее, а берег его души ударяет новая волна мыслей. Точно черные тучи набегают на него. Надвигается другой лик, хмурый лик, Жестокой жизнью он закрывает сияющую радость, Надвигается властно и мрачно. Впереди жизнь и борьба. И в этой борьбе он один. Правда, у него есть сила и надежда. Его сила — это поэзия. И во надежде народ. Но эта надежда ещё в беспробудном сне. А сила его не останется ли она непонятной, неуснунной? Хватит ли у него терпения, хватит ли воли, воли стойкой в одиночестве? Он на вершине, на середине жизненного пути. А там, позади, в пройденном, прожитом. Чего больше? Потерь или приобретение? Да, многого из того, что отошло от него, ему не жаль. Чужим неужели. Ушёл отец Кунанбай. Чужим стал брат Такежан. И много ещё таких, таких жан, встали врагами. Один за другим отошли Жеренше и Уразбай. Ну что ж, пусть и торвалис. Пусть уж шли те, кому следовало уйти. Их еще будет немало. Лишь бы остался с ним народ, Лишь бы остался в его руке Светильник, освещающий его тропу К родному народу. И он шепчет эти слова, Как тайную клятву свою. Где же море, Словно пробудился он и окинул степь взглядом. Теперь она не казалась ему морем. Это была обычная, безлюдная равнина, безмолвная равнина Ералы. На ней вдруг взвился клуб пыли. Ещё, ещё. Пухлые облачка вспыхивают одно за другим. Что это может быть? Абайу подскокал всадник. Он подскокал сзади, и Абай только теперь заметил его. Загнанный конь был весь в мыле, сам всадник тяжело дышал. Это был гонец от Джатаков Еролы, посланный Даркимбаем, юный адвокат, тот самый, которого Абай когда-то отвёз в школу. С адвокатс заговорил дрожащим от гнева и обиды голосом: "Глядите, обоега! Видите, там клубы пыли? Это же, это же разбой! Насильники напали на жалкие стада жетаков, последних коней отбили. Не море, не мечты. Угасло даже малая радость даже слабые утешения жизнь с её горькой правдой с её жестокой борьбой снова сластным звала обая в схватку конец озвученной книги запись произведена в республиканском доме звукозаписи и печати украинского общества слепых Что Николай Козий Звук режиссёр Нина Рудник Киев 1989 год